Глава четвертая. Дипломатия и подготовка. Разговор с Петром получил неожиданное продолжение. Монарх был чрезвычайно доволен исходом дела. Хотя отношение его к Франции ничуть не изменилось, однако в практической деятельности он был готов договариваться хоть с чертом, лишь бы польза была. Такие таланты в купцах пропадают. Тогда в пиратах усмехнулся Аркашин. Петр всегда оставался царем, но если человек делал дело, то в повседневной жизни мог беситься с монархом достаточно фамильярно. Вот где банда, Петр покачал головой, не с осуждением, а с неприкрываемым, с неприкрытым восхищением. Пусть порой он бывал недоволен своеволием, свалившейся ему на голову компанией. Но в целом был вынужден признать. Работал не ней каждый не за страх, а за совесть. А тружеников царь любил. Сам был таким же. — Да уж, что есть, — прокомментировал командор. — Все-таки приятно, когда воспринимают их небольшую группу именно как целое. Пусть пути несколько разошлись. — В Диаке пойдешь? — неожиданно предложил самодержец. Аркадий чуть не поперкнулся, сразу представил себя на клиросе в роли священнослужителя. — Конечно, человеку далеко не старому, склонному к довольно вольному образу жизни станет не по себе, даже если предложат не в Диаке, а в каком-нибудь архиереи. Лишь чуть позже дошло, что дело идет о занятии дипломатической должности в посольском приказе. Я уже говорил, что надо все звания привести в определенную систему, эдакую табель о рангах напомнил командор. Ему, как человеку военному, в подобных вещах импонировала стройность, чтобы сразу было видно, кто кому обязан подчиняться. Хотя у самого Кабанова с подчинением возникали некоторые проблемы. Отвык за время фребустерской эпопеи. — Я не могу, у меня дело, — наконец, извиняюсь, отозвался Калинин. — Совмещай, — отмахнулся Петр. — Одно другому не помешает. — На нем сейчас вся наша флотилия, — напомнил командор. — Бригад, Бригантина и семь торговых судов. — Языки знаешь? — перечень впечатлял, однако царь остро нуждался в знающих людях. — Английский, французский, испанский, — перечислил Аркадий. Голландский — совсем немного. — Государь! «Давай решим это чуть позднее, годика через полтора», – вставил Кабанер. В одном из его планов флотилии отводилась важная роль. Но одно дело, когда корабли принадлежат частному лицу, и совсем другое – представителю дипломатического корпуса. Если передать флот Сорокину или возглавить его самому, это могло повести к обрыву наметившихся деловых связей. Все-таки коммерсантами ни Сергей, ни Константин никогда не были. И каким бы важным ни было одно предстоящее дело – Терять ради него другое не годилось. Делиться этим планом командор с монархом пока не хотел. Когда до воплощения добрых полтора года и все базируется исключительно на неожиданности, не стоит заранее расширять круг посвященных. До сих пор этот круг состоял из одного командора, а зато вероятность утечки информации стремилась к нулю. Петр недовольно поморщился. Он стремился как можно скорее переделать весь существующий уклад и пока смотрел вперед не на годы и десятилетия. До составления долговременных планов монарх-реформатор не снисходил. Хотелось всего и сразу, а чего всего, пётр порой сам не понимал. «Я не отказываюсь, но пока не могу всецело посвятить себя государственной службе», — дополнил своего бывшего предводителя Калинин. «Ладно, мое предложение остается в силе», — не стал настаивать пётр. Он предвкушал победу и потому был настроен довольно миролюбиво. Да и разница между штатным дипломатом и человеком, трудящимся на этой почве по совместительству, представлялась ему небольшой. При нехватке людей каждый из приближенных к монарху занимал по несколько должностей, плюс трудился в тех отраслях, в которых вообще не числился. Аркадий уехал. Его ждали дела в Коломне, а затем очередное путешествие в Европу. Командор хотел отправиться поближе к столице вместе с ним. Однако Петр категорически заявил, что в данный момент флот – это главное. Поэтому он не сможет отпустить Кабанова в глубину континента. Имеешь флотский чин, так и находись с флотом. Сергей попытался возразить, мол, без армии флот не нужен. Прежде надо сделать хотя бы одно. Но уж тут самодержать слушать его не пожелал. Признос утешиться тем, что на данный момент... Мирный договор был самым важным делом, а подобные вещи почему-то охотнее подписываются сильными. Умер кордом. Старый генерал прожил немалую жизнь, но был еще бодр, и вдруг... Это был еще один удар по Петру, и царь поспешил скрыть горе многочисленными делами. Река вскоре скрылась. Едва прошел лед, как один за другим на воду стали спускаться построенные за зиму корабли. Их было много. Благо, согласно указу, деньги на строительство были обязаны выдать практически все жители государства. Купцы, монастыри, помещики и уж, само собой, крестьяне. С этой стороны повезло сибирякам. Добраться до них было трудно и долго. Пока соберешь, все срока выйдут. Один из кораблей построил сам Петр. Причем, по качеству, один из лучших. Царь демонстрировал полученные в Европе умения – как бы собственным примером, показывая подданным, каких успехов можно достичь в любом деле при малейшем желании. Жаль только, что при этом как-то забывалось, желание махать топором есть не у каждого, точно так же, как и способности к данному делу. Часть построенного довольно значительно никуда не годилась. Другие корабли сразу нуждались в переделках и ремонте. Но самодержец настолько хотел иметь мощный флот, то в его состав принималось все, хоть сколько-нибудь державшееся на плаву. Не прошло месяца, как весь флот вышел из Таганрога и отправился к Терчи. Кораблей было много, куда не кинешь взгляд, повсюду виднелись паруса. У Петра были все основания быть довольным. Создать самый короткий срок с нуля такую мощь? Гораздо скептичнее смотрел на все кабанов. Как толпа одинаково одетых людей еще не является армией, Так и кораблей это еще не эскадра. Отряд самого Кабанова на общем фоне был наверняка лучшим. Три линкура и фрегат, те самые, с которыми в прошлом году командор совершил рейд по Черному морю, уверенно совершали групповые эволюции. Как не хотел пётр распределить бывших флегустеров равномерно по всей эскадре, Кабанов сумел его убедить, что несколько настоящих моряков на корабле особой погоды не сделают, в то время как собранные вместе они представляют собой нешуточную силу. Бедой основных сил, основных сил было отсутствие опыта. Да и где его набраться, когда уже даже уже побывавшие в компании корабли всю зиму стояли на прикоре. А новую укомплектованные главным образом новичками, за исключением иноземных офицеров, вообще в первый раз вышли в море. Всю дорогу капитаны и адмиралы пытались на ходу учить команды. Как ни коротко был путь, однако в каких-то пределах цель была достигнута. В хорошую погоду без противника флот стал смотреться на глаз дилетанта достаточно грозно. Большего пока не требовалось. В Терченском проливе эскадра продолжала маневрировать. По предложению Кабанова попробовали отработать бой с воображаемым противником. Вернее, самый простейший вариант. Перегородили пролив, якобы преграждая путь врагу в Азовское море. Постреляли залпами. Как подозревал командор, реальных попаданий было бы немного. Но хоть что-то для начала. Вскоре от эскадры отделился линкор «Крепость» под командованием Памбурга. Дипломатам удалось договориться, что посол украинцев прибудет в блистательную порту моря. Памбург ушел. Эскадра какое-то время еще находилась под присмотром Петра, но затем самодержец был вынужден отправиться в Москву. Дело в том, что туда уже прибыло посольство от нового шведского короля Карла XII. Послы требовали, чтобы русский царь подтвердил условия грабительского столбового мира на вечные времена. По этому миру Россия отдала Швеции все свои земли, лежащие у берегов Финского залива и Балтийского моря, без малейшего права требовать их обратно. Но тогда Россия была ослаблена долгой войной то с Польшей, то с той же Швецией, а сейчас потихоньку возрождалась. Если сам король сбалмошный, мечтающий о воинской славе с радостью бы подрался с любой страной, то общественность Швеции относилась к подобным делам гораздо осторожнее. Захваченного возвращать не собирались, но и воевать не хотелось. Хотя бы из-за пустой казны. А еще здорово хотелось унизить своего соседа. Даже пункт в требованиях был помещен, дабы русский царь целовал крест в знак мирных намерений. Пусть знает свое место. Объявить Швеции войну прямо сейчас Петр не мог. Еще не был подписан мир с Турцией. Драться на два фронта Россия не могла. Необходимо было прежде обеспечить покой на юге и уж тогда требовать возвращения оттогнутого ранее. Потому поневоле требовалось послов принять. Хотя, вопреки обыкновению, в Москву царь не торопился. Пусть подождут, от них не убудет. Почти одновременно с посольством в столицу приехал генерал Карлович, посланник польского короля из саксонского и ксаксонского кулфюрста Сигизмунда Августа, как раз с предложением о союзе в грядущего войне со Швецией. Еще раньше о том же заговорила Дания. Шведская гегемония на Балтийском море не устраивала остальные страны. Да к тому же лифлянские и остлянские бароны, шведские подданные, были готовы отложиться от навязанного отечества. В поисках денег отец нынешнего короля, тоже Карл, только одиннадцатый, пошел на секуризацию, потребовал чтобы все владельцы земель предъявили письменные свидетельства, на каком основании получили свои отчины. Дело было давнее, войн на этой территории велось много, большинство документов было давно утеряно, На это рассчитывали шведы. Нет документов – нет земель. Приобретенные или отнятые в зависимости от точки зрения земли распродавались казной среди самих шведов. Впрочем, бывшим владельцам никто не запрещал выкупить собственное имущество и таким образом остаться его хозяином. Только плата была почему-то чуть повыше, чем для представителей коренной нации королевства. Неудивительно, что практически все бароны стали посматривать на своих соседей. Вдруг кто-то захочет отобрать земли, Швеции никогда не принадлежавшие. Если права наследников рыцарей будут подтверждены, то это государство приобретет немало новых подданных, готовых защищать его во всех войнах с оружием в руках. Одни наделись на крепнушую Россию, другие во главе с на Польшу. Польша устраивала больше еще и потому, что в своем извечном бардаке не нуждалась ни в каких услугах. Если бы бароны превратились в шляхтичей, то одновременно с этим приобрели бы кучу прав без каких-либо обязанностей. Вот под Подкуль и старался, нашептывая польскому королю о том, с каким нетерпением его ожидают в Прибалтике. В свою очередь Август старался убедить Петра бушиться на Швецию, да и как иначе, если одним из главных обещаний в ходе предвыборной королевской борьбы он сам выдвинул присоединение к речи Посполитой Лифлянских земель. На церемонии приема посольства Кабанов не присутствовал. По дороге вместо Москвы он завернул в Коломну, проведал сына Ролшона по нанятых дядек и мамок, причем главной мамкой была негритянка Жанет. Потом посидел с Фрейшман, обсуждая, что из намеченного уже сделано, что делается и какие проблемы стоят на пути. Дела шли довольно хорошо, хотя не совсем так, как хотелось. Поддержка была, но на пути частенько вставали чисто технические трудности и не всегда удавалось их преодолеть инженера в распоряжении флешмана не было, многое по неволе приходилось делать методом тыка, да и общий уровень технологии не позволял изготовить много или же не обеспечивал нужной точностью. Из колонны командор отправился в сформированные недавно полки. Он многого ждал от этого лета, но время прошло во флотских проблемах, теперь предстояло узнать, как выполняли полковники оставленные им предписания по боевой подготовке. Во всех четырех полках картина была одинаковой. Кабанова встречали развернутые ряды. Стояли солдаты с разномастными ружьями. Производимых фрешманов-штуцеров едва хватало на полк Кабанова и егерские команды старых полков. Все новые части вооружались с миру по нитке. Довольно много фузей закупил Петр в бытность в Англии. Что-то произвел Тульский завод. Подчистили арсенал и вплоть до стрелецких пищалей. Пошли в дело турецкие ружья, захваченные в Азове и Керчи. В итоге в каждой роте царил полнейший разнобой. Каждый солдат был обязан сам отливать пулю под калибр доставшегося ему оружия. А уж говорить о меткости даже не приходилось. Как тут же выяснил командор, полковники прекрасно понимали данную проблему. Потому никаких учебных стрельб не велось. Новобранцев лишь кое-как научили заряжать оружие, до да прикладывать его к плечу, имитируя выстрел. На первое время сойдет, а там уж как-нибудь. Зато как стояли! Каждый офицер на положенном месте сверкали в руках командиров протозаны, соответствующие званиями, кистями. Золотыми у полковников, серебряными у подполковников, серебром с золотом у майоров. Чуточку поскромнее выглядели обер-офицеры. Их знаками различия, никаких погоночек в помине не было, был белый цвет кисти у капитанов, красный у поручиков, зеленый у подпоручиков. У праборщиков в руках вместо протозанов были ротные знамена. Довольно красочно, отчасти удобно. Соответствующий протозан – это ориентир в строю, а зато абсолютно бесполезно в качестве оружия. Не XVI век на дворе. Все давно изменилось, и только инерция составителя уставных порядков не позволяла выкинуть отслужившие свои штуки. И уж совсем дикими казались Кабанов унтер офицерский алибарды с некоторыми изменениями формы лезвия в зависимости от чина. В егерском полку Кабанов с самого начала вооружил командный состав такими же штуцерами, как у простых егерей. Несколько десятков стволов в бою лишними не бывает. В отличие от протозанов, алибард и прочих пережитков прошлого. Но это в себя. В других полках он был не властен Штатную численность определял не он. «Черт с ними, с алибардами. вот подготовка!» При перестроениях путались порой не только солдаты, но и разноязыки офицеры. Большинство рядовых штыком или богинетом практически не владели. Стрелять вообще никому не доводилось. «И с такими воевать?» Командор неистовствовал. Он пытался демонстрировать приемы солдатам, распекал офицеров. Всем командирам полков повелел в кратчайшие сроки переделать злосчастные богинеты на штыки сам и издергал всех остальных. В заключении пообещал, что в самое ближайшее время вернется и тогда на нерадивых обрушатся ни слова, а кары. В общем, поездка вышла еще та. Четыре остановки и 4 разноса по самой полной программе. И только в летнем лагере среди родных ягерей командор чуть отдохнул душой. Люди здесь были сплоченные предыдущими походами. Гитрих Васю старался оправдать высокое звание полковника. Каждый офицер служил примером для рядовых. Рядовые, по крайней мере дворянская их часть, мечтали поскорее выйти в офицеры и уже потому могли служить образцом. Перестроения совершались четко, каждый воин владел штыком, стрельба прошла отменно. На своеобразный десерт Ширяев продемонстрировал скрытное перемещение своих охотников, а Клюгенау – стремительное наступление егерей, сведенных в невиданные нигде колонны к атаке. Один из приемов, вытащенных Кабановым из прошлого, здесь являвшегося будущим творчески развитым сочетанием непрерывного огня с завершающим штыковым ударом. Хочешь сделать генерала счастливым? Покажу ему доведенное до совершенства учение. эти четыре дня, проведенных среди егерей, Кабанов был, если не на симовом небе, наверняка не ниже какого-нибудь четвертого. Уже на подъезде к Москве настроение стало вновь ухудшаться. Вспомнились предыдущие полки с их и снова захотелось рвать и метать. В столице государства внешне ничего не изменилось. Все те же глухие заборы, бесчетные переулки, толпа на базарах размеренная выверенная веками жизнь. Выезды бояр по старинке цугом да иначе по многим закоулкам и не проехать, верховые дворяне – пеший простой люд. Снующие всюду корабельники с самым разномастным товаром, несущиеся по своим детским делам мальчишки и куда-то спешащий служивый человек в немецком платье. Разве что вместо стрельцов в их разноцветных кафтанах проходили небольшие команды солдат. Оружие на плече, до погонных ремней еще не додумались, зеленые мундиры, треуголки, офицер с протазаном, а то и просто с тростью во главе колонны. Сонный город, внешне абсолютно равнодушный к происходящим в стране крутым переменам. Только под прикрытием толстых стен собственных домов обсуждали и осуждали происходящее, а в людных местах произнести что-либо опасались. А ну как раздастся зловещий, подводящий некую черту, крик, слова и дело!» Лефортов дворец со смертью хозяина опустел. Можно было бы остановиться в прежних комнатах. Кое-кто из прислуги оставался, приютили бы. Но Кабанов предпочел пожить у Миши Голицына, былого соратника Пазовского походу Молодой князь жил просторно, потесниться как-нибудь. Впрочем, ни князя не оказалось в хоромах, ни Кабанов там задержится не стал. Лишь велел Василию, чтобы перенес вещи, а сам уже верхом в сопровождении Ахмеда отправился на поиски Петра. Найти царя в его столице было посложнее, чем взять с налета иную крепость. Во многих местах Петра видели, кое-где он был, но куда уехал, тут мнения расходились самым диаметральным образом. Вначале Кабанов пытался свелочь хотя бы некоторым советом, потом понял, что начинает объезд некоторых мест по второму кругу и плен на все. Зато попутно довелось услышать целую кучу последних московских сплетен. Например, что царь вернулся в расположение Шейну. В общем-то правильно. При всех своих личных недостатках первый российский генералиссиус был человеком деятельным. Вдобавок уже успел набраться опыта, имел задатки полководца. После недавней скоропостижной смерти Гордона лучшего военачальника на Руси не было. Кабанов помнил, во что вылится приглашение иностранца под Нарву и потому радовался примирению царя с полководцем. Еще больше порадовала другая новость. Петр категорически отказался целовать крест, заявив, что никакого целования в договоре нет и не было. Послы долгомялись, был переписывается с Стокгольмом, и в итоге были вынуждены уступить. Целование креста было для нынешних времен слишком серьезно, чтобы его можно было нарушить просто так. Следовательно, Петр твердо решил забрать обратно российские земли и пробиться к долгожданному морю. Вот только развязать руки на юге, а там можно вспомнить прориское бесчестье. Командор не был царем и не вершил высокую политику. Потому помнил о шведском высокомерии и постоянно, и даже отплатить собирался именно в Риге. После новостей, вернее намеков на них, хотелось торопиться. Еще столько всего предстояло сделать. Вообще-то было место, где Кабанов еще не искал самодержца. И, кстати, место весьма вероятно.